— Верно, стоит, коли надо выходить за калеку. Обман всегда обман, маменька, какие бы ни были цели. Напротив, друг мой, напротив! На это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое. Ты сама однажды в каком-то иступлении сказала мне, что хочешь быть сестрой у милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила, я знаю это, что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышенный предмет. Обрати искренно, как дитя со всей верой и святостью, и Бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал. Он несчастен, его гонят. Я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствую. Буд же его другом. Будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть и грушкой его, если уж всё говорить, но согрей его сердце. И ты сделаешь это для Бога, для добродетель, он смешон. Не смотри на это. Он получеловек, пожелей его, ты христианка, принуть себя. Такие подвиги нудятся, на наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице, отвратительно дышать заражённым лазаретным воздухом. Но есть ангелы Божии, исполняющие это и благословляющие Бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг, и ты залечишь раны свои. Где ж тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне не веришь. Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь в сердце чувство правила. Что ж, не верь. Оскорбляй свою мать, но согласись, что слова её разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой. Закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос. Тебя главное смущает, что всё это будет за деньги. Как будто это какая-нибудь продажа или купля. Так откажись наконец от денег, если деньги так для тебя ненавистны, оставь себе необходимое и всё раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному на смертном одре. Он не примет никакой помощи, проговорила Зина тихо, как бы про себя. Он не примет, но мать его примет, отвечала торжествующая Мария Александровна. Она примет тихонько от него. Ты продала же свои серги, тёткин подарок, и помогла ей полгода назад. Я это знаю, я знаю, что старуха стирает бельё на людей, чтобы кормить своего несчастного сына. Ему скоро не нужна будет помощь.